Герберт Уэллс Торжество чучельника Вот несколько секретов ремесла чучельника. Мне поведал их он сам, когда был в приподнятом настроении. Он рассказал мне эти секреты между первым и четвертым стаканом виски. Когда человек еще не понимает, что говорит, но уже говорит лишнее. Мы сидели вдвоем в его коморке, которая служила одновременно библиотекой, гостиной и столовой. Один угол был скрыт от глаз дешевой бисерной занавеской. Но зловоние, доносившееся оттуда, безошибочно указывало, что именно там чучельник и занимается своим ремеслом. Он сидел на складном стуле, задрав ноги в изодранных ковровых шлепанцах. На каминную доску, где лежала куча стеклянных глаз, и время от времени растирал пяткой упрямые кусочки угля. Между прочим, хотя это и не имеет отношения к рассказу, в его триумфах Штаны на нем были из отвратительной желтой клетчатой материи. Модные еще в те времена, когда наши отцы носили бакимбарды, а матери ходили в кринолинах. Он был черноволосый розовощек, с огненно-карими глазами. Куртка его представляла собой лоснящийся слой грязи на вельветиновой сну. На парфоровой трубке красовались три Граци, очки вечно сидели так криво, что левый глаз смотрел на собеседника поверх правый прямо в упор. Маленький и зоркий, а правый сильно увеличенный и короткий. Лишь смутно виднелся сквозь стекло. Вот что он мне поведал. «Нет на свете человека, Беллоус, который был бы таким искусным, как я. Такой еще не родился». Я делал слонов и бабочек, и, смею вас уверить, животные от этого только выигрывают и выглядят куда лучше, чем живые. Случалось набивать и чучела людей, только все больше ориентологов-любителей. Хотя один раз довелось работать из чучела негра. Нет, законом это не воспрещается. Я растопырил ему пальцы, и получилась отличная вешалка для шляп. «Только этот дурак Хомерсби как-то ночью затеял с ним драку и испортил его. Это было, правда, давно, вас еще и на свете не было. Трудно доставать кожу, а то я бы сделал еще одного». «Неприятно? чего же?» «По-моему, набивка чучел — дело с будущим, не хуже кремации или погребения». Ведь при этом вы можете окружить себя дорогими сердцу покойниками. А такие фигурки, расставленные по всему дому, заменят любую компанию, да и обходятся куда дешевле. Можно даже снабдить их часовыми механизмами, и тогда они могут пригодиться в хозяйстве. Конечно, придется их полировать, но вовсе не обязательно, чтобы лысины блестели ярче, чем иные натуральные. Например, как у старика Минингрид. «И уж, во всяком случае, с чучелами родственников можно разговаривать, не опасаясь, что они тебя будут перебивать даже тетки. Уверяю вас, набивка чучел имеет огромное будущее. Ну и опять же, ископаемые». Он внезапно умолк. «Нет, этого я вам, пожалуй, не скажу». Он задумчиво пососал труп. «Спасибо, нет, откажусь». «Только поменьше воды». «Ну понятно, все, что я говорю, строго между нами». — Вы верно знаете, я ведь уже сделал несколько дронтов и одну большую гагарку. — Нет. — Да что Сразу видно, дружище, в нашем деле вы только любитель. Да ведь половина всех больших гагарок на свете такие же подлинные, как платок святой Вероники или плащ Иоанна Крестителя. Мы делаем этих птичек из перьев чемги и из другого подходящего материала. И яйца большой гагарки тоже делаем. Что вы говорите? Конечно. Их изготавливают из самого тонкого фарфора. И скажу прямо, это дело стоящее, можно выручить. Да вот только на днях за одного заплатили 300 фунтов. Мне так кажется, что яйцо и вправду было подлинное. А там, кто его знает, никогда нельзя быть уверенным. Работа тонкая, а как закончишь, надо обязательно присыпать сверху пылью. Ведь никто из владельцев ни за что не рискнет протереть тряпкой свое сокровище. В этом-то вся и штука. Пусть даже яйцо ему подозрительно, он не станет разглядывать его слишком пристально. Уж очень это хрупкий капитал. А вы не знали, до каких высот поднимается искусство набивки чучел? Ну, это еще что, мой мальчик? Я могу потягаться даже с самой природой. Одна из самых, что не есть больших гагарок, самая подлинная, сделана вот этими руками. Ну уж нет. Изучите-ка орнитологию и тогда извольте отличить ее сами. Да я вам больше скажу. Ко мне даже обращался синдикат торговцев птицей. Сделайте, ему несколько штук гагарок, чтобы посадить на виду и в неисследованных шхерах к северу от Исландии. Может, я этим и займусь как-нибудь на досуге, а сейчас мне до этого хм, занят одним дельцем. Слыхали о Динарисе? Это большая новозеландская птица из тех, что теперь уже вымерли. В просторечии ее так и называют – Моа. Что означает «вымершая»? Моа больше не существует, поняли? Так вот, там у них сохранились ее кости. Да, где-то в болоте нашли еще кое-что. «Перья, высохшие кусочки кожи и тому подобное. И я хочу, да, скажу вам откровенно, сделать поддельное чучело этой самой мо. У меня есть на примете один парень, который заявит, будто нашел ее в каком-то высохшем болоте и сразу же на месте набил чучело. Вроде побоялся, что иначе она рассыплется в прах». Оперение у нее, правда, совсем особенное. Но я знаю способ, очень просто и так славно распушить кусочки подпаленных страусиных перьев. Да-да-да, это от них тот странный запах, что вы заметили. Без микроскопа подделку не обнаружить, но вряд ли они решатся ради проверки ломать ценный экземпляр. Вот таким образом и я тоже понемножку толкаю науку вперед. Но это все лишь простое подражание природе. Было время, когда мне удалось достигнуть большего. Я переплюнул природу. Он снял ноги с каменной доски и с доверительным видом наклонился ко мне. «Я сам создавал птиц», — сказал он шепотом. «Совершенно новые виды, улучшенные, не похожие ни на одну из существующих». Многозначительно помолчав, он снова задрал ноги. Так сказать, несколько обогатил вселенную. Некоторые из моих птичек сделаны вроде новых видов калибри. Прелестные малютки, а другие просто черт знает что. А самая чудная штука, на мой взгляд, это... Аномала Птерикс. И джаджунас ам-ам означает пустая. Она названа так, потому что в ней и в самом деле ничего не было. Внутри совершенно пусто, если не считать набивки. Эта птица теперь у старика Джарвиса, и он ей-богу гордится ею ничуть не меньше меня самого. Это настоящий шедевр, Беллоус. В ней есть милая неуклюжесть, пеликан, дурацкое самодовольство попугая и грациозная несуразность фламинго. Да, и контрастная вспышка красок оранжевой утки. Вот она какова эта птица. Я собрал ее из скелетов Аиста и Тукана. Да, и из вороха самых разных перьев. Для настоящего художника Бэллоус такая работа – это чистое наслаждение. Как я до этого додумался? Да очень просто, как всегда бывает с великими открытиями. Один юный гений из тех, что подписывает научные статейки в газеты, достал где-то немецкий трактат о новозеландских и при помощи словаря до природной смекалки перевел оттуда кусок. А так как смекалки-то видно не хватило, то он и перепутал поныне живущую птицу Аптерикса с вымершим аномаль Аптериксом. Он там расписал, что птица пяти футов вышиной, что водится она в джунглях Норс-Айленда что это боязливая, редко встречающаяся пернатая, которая трудно поймать и так далее, да и тому подобное. Джарвис на редкость невежественный человек даже для коллекционера. Прочитал эту заметочку и поклялся, что любой ценой добудет такую штуковину и начал осаждать продавцов запросами. Теперь поглядите, чего можно добиться упорством и силой воли. «Коллекционер клянется, что получит экземпляр птицы, которой нет в природе». «Никогда не было и которая от одного стыда за свою чудовищную нелепость ни за что бы не появилась на свет, если бы это от нее зависело». «И он таки добился своего. Он ее заполучил». «Да, а не выпить ли еще виски, Бэллоус?» Прервал себя чучельник, которого минутные размышления о непостижимой напористости и о складе ума коллекционеров отвлекли было от главной темы. И наполнив стаканы, он продолжал рассказывать, как однажды смастерил чучело прелестной русалки и как странствующий проповедник, у которого она отбила всю паству, уничтожил ее, заявив, что это «идолопоклонство». И даже кое-что похуже. К сожалению, разговор заинтересованных сторон творца, будущего владельца русалки и его гонителя, принял характер совершенно непечатный. И посему я не решаюсь придать гласности это забавное происшествие. Читатель, незнакомый с темными делами коллекционеров, склонен будет, наверное, усомниться в правдивости рассказов моего чучельника. Но что касается яиц большой гагарки и чучел несуществующих птиц, то подтверждение его словам я нашел у известных рентологов. А статейка о новозеландской птице действительно появилась в одной утренней газете безупречной репутации. Чучельник сохранил этот номер и показал его мне. Конец рассказа Герберт Уэллс Рассказ «Торжество чучельника» Озвучил Михаил Стинский